Физический тонус Открытие Новое в другом Есть вызовы, с которыми невозможно справиться, действуя привычными способами Парадокс Казалось бы, пользуйся проверенными решениями и все получится Но нет Во Вселенной есть места, где не нужно проверенные испытанные и кем-то уже изученное. А что нужно? Неизвестно. Известно только одно. Оно другое. Новое в другом. Разве этого достаточно, чтобы его воспроизвести? Хм, но ничего другого у нас вроде бы и нет. Вариантов только два. Слиться сразу или попробовать. Если пробуешь, то Вселенная дает все больше и больше утяжелителей, чтобы в определенный момент Арсенал компетенции истощился, и ты сам понял, что ничего из того, что есть, не работает. Только в этот момент есть предпосылка для начала озарений. Открытие. Чувства важны. То, как ты чувствуешь, мыслишь, выражаешь себя, всегда отражается в твоих поступках и эмоциях твои чувства очень важны и радостные, и горькие в равном мире. И если с такими эмоциями, как радость, счастье, удовлетворенность, все более-менее понятно, они укрепляют, помогают понять себя, определить путь, то, казалось бы, что хорошего в зависти или злости, или в страхе, который выбивает почву из-под ног и лишает уверенности в своих силах. Но не забывай, что при этом страх защищает от необдуманных, рискованных поступках и показывает зоны роста. Раздражение учит управлять эмоциями и определять границы, а злость делает тебя сильнее и заставляет эти границы отстаивать. Зависть поможет осознать желание. Грусть определить, что для тебя действительно представляет ценность в этом мире, Апатия подскажет, когда нужно взять тайм-аут и немного отдохнуть. Твоя психика всегда подаст сигнал, если что-то пошло не так. Поэтому не дели чувства на хорошие и плохие. Учись слышать себя и извлекать пользу из каждой эмоции. Не занимайся саморазрушением. Не ругай себя за несделанное. Не впадай в уныние из-за несовершенного. Возможно, у тебя пока просто не было на это ресурсов. Или, чтобы расцвести, тебе не хватает поддержки. Ведь даже сильный иногда нуждается в поддержке. Открытие. Чисто ум. Твой ум требует привязанностей из-за страха пустоты. Боясь потерять человека... Ты можешь долго унижаться перед ним и умолять. Ты полагаешь, что иначе в душе образуется вакуум, пустота, а для большинства это просто невыносимо. Однако данная пустота неверно воспринимается с тобой. Пустота есть свобода, возможность для созревания счастья. Только пустой ум, не забитый страхами, волнениями и ненавистью открыт для того, чтобы полноценно прочувствовать жизнь. Так для полного наслаждения книгой или фильмом ты должен отпустить мысли, иначе ничего не получится. К примеру, начав думать в осознанном сне, ты просыпаешься. Пустой ум не есть признак глупости, а вот беспокойный ум недалек от глупости. Не нужно удерживать то, что жизнь отбирает. Ты и без этого будешь счастлив. Желая вернуть утраченное, ты просто хочешь еще раз почувствовать счастье, ушедшее вместе с человеком или с прекрасным временем. Цепляясь за прошлое, ты не получаешь ничего, кроме страданий. Озарение героя Ничего не берется из ниоткуда и не получается сразу. Благодаря кино и книгам, где с помощью монтажа герой за два часа становится миллиардером, в современном мире сформировалось представление, что таков путь героя. Возникло озарение и все. Сформировался догмат, что в противном случае ты неудачник. Ты становишься одержимой поиском тренда или события, в котором успешное становление произойдет мгновенно. Но если взять любой феномен типа технониколь и проанализировать его успешность, то становится очевидно, что для достижения результата пришлось совершить не одну, не две, не 10 итераций, а десятки тысяч И для того, чтобы он случился, надо было пойти. Представь себе, что мы знаем будущее. Сомневаюсь, что кто-то отправился бы в путь, зная заранее о всех предстоящих преградах. Насколько выгодно не знать о трудностях и насколько важно отправиться в путь, не ожидая феномена вдруг случившегося озарения, после которого наступит вечное блаженство за блаженством надо ехать, желательно на внедорожнике. Открытие. Выбор. Выбор – врожденная способность нашего ума. Руль у парусной яхты. Каждый способен попробовать одно направление или другое. Правильные жизненные компетенции подобны ветру без которого все повороты руля не имеют смысла. Крути руль или не крути, все одно. Глупо дергать руль и злиться, если жизненные компетенции недостаточны для движения твоей лодки. Открытие. Передышка. Умей давать себе передышку. Не применяй автоматическое действие, которое делаешь всегда. Просканируй себя и дай возможность подумать, уверен ли ты на 100%, что надо применить действие, которое ты собирался совершить. Возможно, в этот раз попробуешь что-то другое, применишь новую комбинацию. Дай себе возможность осознать, будет ли это повторение или что-то новое. Двигайся через практику задержки, когда работающие автоматизмы перестают приносить тебе удовлетворенность. В итоге, через задержку ты приходишь либо к повторению эффективного действия с большей интенсивностью, либо к его замене. Приходя к этому через практику задержки, будучи автономным, ты сам решаешь, как быть.